Глава 26. Расел Я с детства знала Рассела. С самого рождения жила с ним под одной крышей и помнила его как Альфу, который не умел проявлять эмоции. У него их будто бы вовсе не было. Сейчас в виде Рассела понимала, что в этом он совершенно не изменился. Наоборот, создавалось ощущение, что с годами у него отмерли даже те немногочисленные чувства, которые имелись но именно в этот момент я заметила, как он еще сильнее приподнял бровь, после чего немного подался вперед, скользя по моему лицу медленным, внимательным взглядом, в основном по глазам. Они являлись одним из немногого, что во мне не изменилось после пробуждения. «Теперь узнаешь меня, муж?» Я положила одну руку на подлокотник, второй поправила платье. «Элис?» — спросил он. Ещё раз окинув меня взглядом, Альфа опёрся ладонью о низкий стол, после чего сделал глубокий вдох, затем ещё один. «У тебя появился запах?» Рассел опять сделал вдох. По большей степени выглядел как зверь, который обнюхивал. Моменты, когда он проявлял свою животную составляющую, даже в прошлом были очень редкими, поэтому мне было непривычно видеть его таким. «Элис?» – спросил он. «Затем ещё один. У тебя появился запах?» «Да». Я пробудилась. Помнишь, как мне было плохо, когда ты пять лет назад пришел ко мне в больницу? Позже оказалось, что это у меня там пробуждение началось. Послышали стихи и шаги, и подняв голову, я увидела помощницу Рассела. Она вернулась и подошла к столику. Эта Омега явно умела держать себя в руках, но тот холод, с которым она посмотрела на меня, трудно передать словами. Все же Рассел, судя по всему, ей прямо очень сильно нравился. «Мистер Дилан, нам уже следует идти, вас ждет машина», произнесла она, обращаясь к Альфе, уже теперь смотря исключительно на него, так словно меня тут вовсе не было. «На сегодня отмени все дела и встречи». «Но, мистер Дилан, это невозможно, в офисе вас ждет Говард Тренер, он лишь ради вас приехал сюда из другой страны, а потом у вас...» Стоило Расселу посмотреть на нее, как Омега запнулась, а потом вовсе замолчала. При этом я не сказала бы, что взгляд у Рассела был каким-то жутким, просто в этом ощущалось переплетение его человеческой и звериной сути в том, что Альфа никогда не любил лишние слова, и в особенности тех, от кого они исходили. «Слушаюсь, мистер Дилан, я отменю запланированные на сегодня дела, встречи постараюсь перенести на завтра». «Не стоит», — я обратилась к Расселу. «Я подошла лишь для того, чтобы поприветствовать тебя. Нам, конечно, нужно поговорить, но мы можем сделать это, когда у тебя будет свободное время». Альфа на мои слова ничего не ответил, но своей помощнице он сказал. «Ты свободна». Девушка прикусила нижнюю губу, но взяла папку с документами, свою сумочку, после чего поклонилась Расселу и пошла прочь. Прежде чем уйти из террасы, она кинула на меня взгляд. Холода в нем значительно прибавилось». «Я не хотела, чтобы ты отменял свои дела», — я сказала альфи опять оборачиваясь к нему. «Но в тот же момент я удивлена тому, что у тебя их настолько много. Мне известно, что ты только вернулся из деловой поездки. Разве тебе не следовало бы отдохнуть?» «Переживаешь за меня?» Он откинулся на спинку дивана, подкурил новую сигарету. «Конечно, как я могу не переживать за своего мужа? Но если без шуток, ты и слишком много работаешь». «Когда-то ты говорил мне, что хочешь твёрдо стоять на ногах, чтобы дать своей жене абсолютно всё. Неужели ты нашёл Омегу, с которой жаждешь создать семью? Ради неё так настолько много работаешь?» «Объясни, с каких пор непробуждённые Омеги начали пробуждаться?» «Я никогда не была непробуждённой. Оказалось, что просто моя Омежья сущность была нарушена человеческими лекарствами, которыми меня пичкали в детдоме. Из-за них моё развитие замерло» но все же организм справился, пусть и с опозданием, но я пробудилась. «Тебе давали не те лекарства?» — мрачно спросил Рассел. Я посмотрела на Джулию, поняв, что она внимательно наблюдала за нами, при этом не отрываясь от своих пирожных. «Ты можешь, пожалуйста, подождать немного, я сейчас вернусь». Рассел еле заметно кивнул, а я, поднявшись с кресла, подошла к Джулии. «Как встреча с мужем? Почему я не вижу горячих объятий и поцелуев?» — спросила подруга, откусывая кусочек маффина. «Прекрати!» «Я еще даже не начинала!» Джулия улыбнулась. «Знаешь, я только сейчас поняла, какая я глупая. До меня дошло, что полное имя Дерека — Дерек Рассел Дилан». А еще когда-то я спрашивала у тебя, почему именно Рассел, а ты тогда ничего не ответила, и я про это забыла. Решила не лезть не в свое дело, а сейчас сижу и прозреваю. Потому что ребенку вторым именем дается имя отца. Я поджала губы, понимая, к чему вела Джулия. У меня выбора не было. Поскольку Рассел значился моим мужем, Дерку пришлось давать его имя. Если бы я не была замужем, можно было выбрать ему любое второе имя». «И? Собираешься рассказать о том, что у него есть племянник, который записан как его сын, и более того, он носит его имя?» «Нет, я хочу развестись и уехать в столицу к сыну». «Точно?» «Точно». «А он симпатичный. Вы хорошо смотритесь рядом друг с другом». «Он копия моего бывшего. В смысле, мы хорошо смотримся рядом друг с другом». «Но хотя бы с племянником ты могла бы его познакомить», — ответила Джулия, подтягивая к себе следующее пирожное племянника, который записан как его сын, и носит его имя. «Ты это уже говорила? Поверь, я это скажу еще сто раз, минимум». «Я не буду знакомить Рассела с Дереком. А если он Брэндону расскажет?» Я посмотрела на Рассела, после чего спросила у подруги. «Ничего, если я оставлю тебя одну. Мне и ему есть о чем поговорить. Все же развод – дело нелегкое». «Да, конечно», – Джулия кивнула. Обняв ее, я уже развернулась, собираясь пойти к Расселу, как телефон в моей сумочке ожил тихой мелодией. Достав его, я увидела на экране незнакомый номер, но, учитывая то, что мой личный номер знали лишь единицы, я уже, подходя к террасе, ответила. «Да, слушаю». «Только не бросай трубку, Элис». Услышав хриплый, будто бы совершенно не выспавшийся голос брендона я замерла. «Как вы узнали мой номер, мистер Дилан?» «Теперь я знаю, кто тебя прятал, и я так или иначе найду тебя. Дай мне время, Элис, я хочу поговорить с тобой». «Вам не кажется, что вы уделяете мне слишком много внимания?» произнесла, после чего плотно сжала губы. «То, что делал брендон мне не нравилось, тем более у него теперь было достаточно власти и влияния, успокаивало меня лишь то, что Алана пообещала позаботиться о том, что вся информация про Дерека была скрыта». Хотя бы сына следовало оставить за огромной нерушимой стеной, так как у Брэндона было слишком развито звериное чутье, и даже Алана подтвердила, что он сможет признать в Дереке своего сына, если встретиться с ним. Это если еще не считать внешнего сходства. У них даже родинки были на одинаковых местах. Выслушай меня. Ты для меня единственная Омега, и я не отступлюсь. Но сейчас я жажду хотя бы поговорить с тобой. Есть о чем, Элис. «Простите, мистер Дилан, но я занята», — холодно произнесла. «Я не могу разговаривать, так как сейчас провожу время со своим мужем». Я услышала, как что-то хрустнуло. Возможно, мне лишь показалось, но продолжать разговор я не стала. В это же мгновение, отключив звонок, я заблокировала номер Брэндона, после чего села в кресло напротив Рассела.